Глава 3. Пой, блондиночка. Слушай боза, говорит она. Боза грубый, надоедливый человек, неудачник, глупец, клоун. Ты зря стараешься притянуть меня к тому, что они сделали. Я молчу, потому что ничего не знаю, а если бы и знала что-нибудь, все равно бы не стала стучать копу. Ну и что дальше? Я смотрю на куколку, сидящую напротив. Мы в какой-то забегаловке на рыбацкой пристани, и дамочка, как я ее не обрабатываю, не поддается. «Ты разбиваешь мне сердце, солнышко», — говорю я ей. «Вижу, ты тоже в своем роде крутая куколка, и если уж решила молчать, то так оно и будет». Откусываю гамбургер и лениво наблюдаю за ней. В этой дамочке определенно что-то есть. Когда-то, наверное, была хорошенькой, как это часто бывает, но испортила себя перекисью. Теперь волосы у нее такие тонкие и ломкие, будто ее папаша был стеклодувом. Глаза большие, голубые, и смотрят на меня так невинно. Но, конечно, видели они много всякого. Смекаете? Напоминает мне даму, с которой я познакомился в окроне много лет назад. У той дамы был парень, которого моими стараниями отправили за решетку на 15 лет. И вот как только его в банку закатали, она написала мне записку с благодарностью за то, что я спас ее от брака с гангстером, и с предложением навестить ее, чтобы она могла поблагодарить меня лично. Ну и заодно я мог бы взглянуть на ее гравюры. Что ж, я парень отзывчивый и к искусству неравнодушный. Принаряжаюсь и весь такой из себя подваливаю в ночлежку, где она обреталась. Она снова с благодарностями, мол, какой я классный парень, и угощает меня выпивкой, до да такой забористой, что прожгла бы и панцирь крокодила, а потом достает ножичек и начинает показывать фокусы. Мне очень повезло, что ножичек, которым она пыталась меня пощекотать, наткнулся на пуговицу жилета, а иначе играл бы я сейчас на арфе и ничуть не интересовался бы блондинкой, которая прямо напротив. Смотрю я на эту крошку и вижу – не глупа. И есть в ней что-то такое, чего нет у большинства девочек, которым приходится общаться с суровыми парнями. Это что-то у нее и во взгляде, и в жестах. За всем этим мозги, которыми она и пользуется. В общем, дерзкая и крутая. «Ладно, крошка», — говорю я ей, — «а теперь давай перейдем к делу. Я был довольно мил с тобой, не так ли? Даже не арестовал, хотя могу обвинить тебя в соучастии в покушении на убийство. Понимаешь? Я с тобой по-доброму, а ты не уступаешь. Пора бы поумнеть, сестренка». «Послушайте, мистер», — рявкает она, — «у вас на меня ничего нет. Тот факт, что я была в машине, ничего не доказывает. Я была без сознания, когда вы нашли меня». И насколько вам известно, я могла быть без сознания все это время. Я ничего не знаю о тех парнях, которые пытались тебя кокнуть. Я их не узнаю, даже если увижу, они для меня незнакомцы Кроме того, ты не первый парень, который пригласил меня на кофе и пару гамбургеров. Те парни просто предложили подвести меня, вот и все. Она изящно отпивает кофе и улыбается мне поверх чашки. Ну что, все понял? Можешь меня задержать. Меня и раньше задерживали, но каждый раз отпускали. «Ладно, конфетка», — говорю я, — «пусть будет по-твоему, задерживать не стану. Просто допей свой кофе и давай поедем в морг». Она слегка напрягается. «А почему именно в морг?» «Я тебе объясню, дорогуша. У меня все по полочкам разложено». «Думаешь, я не знаю, почему ты оказалась в одной машине с теми парнями?» «Можешь не сомневаться. Я знаю. Бьюсь об заклад, и ты знаешь. Они меня в глаза не видели, а ты видела». Это ты стояла на часах возле морга, когда я туда входил. Итак, кто-то решает, что меня лучше устранить. Откусываю и жую гамбургер. И кто же это? Ставлю шесть против четырех, что угадаю. Это тот самый парень, который устроил представление в морге сегодня вечером. Тот самый, что отвел меня вниз, в мертвецкую. Тот самый парень, который сочинил историю про лед. Он напуган, потому что смекает, что я узнаю его, когда увижу в следующий раз. «Понимаешь, сестренка? Поэтому, когда я сегодня вечером вышел из отеля сэр Фрэнсис Дрейк, он отправил троих подручных, чтобы они следили за мной и нашпиговали пулями при первой возможности. И с ними он отправил тебя, чтобы ты меня опознала и чтобы не случилось никакой ошибки». Она смотрит на меня и подмигивает. «Да ты просто маленький Шерлок Холмс. И что дальше, красавчик?» «Ничего». «Я понял, что ты крепкий орешек и не расколешься, потому что не боишься задержания. Так что задерживать тебя я не стану, но предложу кое-что получше». Она смотрит на меня с интересом. «Например, детектив. Мы отправимся с тобой в морг, и тебе, возможно, захочется провести там ночь. В мертвецкой на поддонах шесть трупов, но ты их даже не увидишь. А увидишь только один, тот, что на столе. Я имею в виду Мореллу. Она, конечно, не красавица». После того, как твои приятели с ней поработали, вся ее красота, если она и была, в некотором роде подпорчена. Я встаю. Давай, малышка, я запру тебя в мертвецкой, потом поднимусь в офис, покурю и попью кофе. Подожду, пока ты не начнешь кричать. Когда наорешься как следует, может быть, я спущусь и заключу с тобой сделку. Суть которой в том, что я отпущу тебя, когда ты заговоришь. А если не заговоришь, то можешь остаться там с Мореллой. Возможно, она будет с тобой не так мягкосердечно, как я. И думаю, завтра утром тебе больше не придется беспокоиться о перекиси. Твои волосы останутся седыми до конца твоих дней». Она смотрит на меня остекленевшими глазами. «Господи, ты поступишь так с девушкой?» «Вот ты увидишь. Мне не по вкусу упрямится. Давай, солнце, шевели ножками». Она начинает плакать. «Я этого не выдержу. Говорю тебе, я этого не выдержу». «Дай мне еще кофе, я немножко подумаю и, может быть, немножко заговорю». «Да уж заговоришь!» «И не немножко. Ты расскажешь все или отправишься в мертвецкую. И не думай, что ты меня обманешь. Попробуешь, отправлю в мертвецкую к Морелле можешь шарать там, пока не охрипнешь. Но выйдешь только, когда за ней придут». Она просит сигарету, и я даю ей сигарету. Сидит, курит, вид немного поникший. Никогда не думала, что буду разговаривать с копами, но, похоже, придется. Она наклоняется через стол. «Послушай, мистер, я не верю, что парень, который отправил меня на это дело, знает что-то о том бизнесе, про который ты говоришь. Тут все по-другому. У меня есть парень по имени Джо Митцлер. Он неплохой, но немного жестокий». «Минуточку, милая», — вмешиваюсь я. «Как ты познакомилась с этим Джо Митцлером?» Она опускает глаза, грустнеет, и на ее лице проступает то выражение, которое всегда появляется у дамы, когда она собирается повесить вам на уши свежий только что отваренной лапши. джон нашел меня в Чайна-тауне, здесь, во Фриско. Раньше я выступала в передвижном бурлеске. Я была хорошей девочкой и пыталась помочь брату поступить в колледж, но не поладила с менеджером. Он думал, что если каждую неделю дает мне конверт с зарплатой, то имеет право и на бесплатные услуги. Хочешь – верь, хочешь – нет, но я не из таких. Так что он уволил меня, и шоу закончилось. А я осталась здесь, как выброшенная на берег Макрель в Вики-Кики. Она смотрит на меня как бы застенчиво. «Я не говорю, что никогда ни в кого не влюбляюсь. Влюбляюсь, и нередко. Я могла бы влюбиться в тебя», – продолжает она, – «потому что ты большой». У тебя есть мозги, и тебя не проведешь, потому что ты знаешь ответы на все вопросы. Тут она вздыхает, да так глубоко, что кажется, вот-вот лопнут завязки на бюстгальтере. Я нашла работу в одном заведении в Чайна Тауне. Подавать напитки, помогать где надо, и время от времени петь. Но везде одна и та же история. Парни липнут, проходы не дают. А я, если мне кто не нравится, могу и по губам съездить. И вот когда я уже стала подумывать, сколько еще смогу продержаться, появляется этот Джо Митцлер. Он относился ко мне немного лучше, чем остальные, а потом стал заводить речи о том, что я ему нравлюсь. В конце концов, я не выдержала и уступила. А ты бы что сделал на моем месте? Я бросаю на нее томный взгляд, который скопировал с фотографии Кларка Гейбла в журнале про кино. «Я бы все равно боролся за свою честь», — говорю я. «Но ты, красавица, продолжай». Расскажи мне, что произошло после того, как ты сказала Джо, что ты всего лишь маленькая женщина и просто не можешь больше бороться с ним, а также надеешься ради своей дорогой старушки-мамы, что он поступит с тобой по-честному, а не вытолкает за дверь, оставив с фальшивой облигацией и болью в том месте, где у тебя когда-то было сердце. Она смотрит на меня так, словно я залез грязными пальцами в ее истерзанную душу. Можешь смеяться, но так оно и было». Так вот, сегодня вечером к Митцлеру приходят какие-то парни и говорят, что им надо потолковать с одним выскочкой, который чересчур обнаглел и сует нос не в свои дела. Думаю, они имели в виду тебя. Поэтому им надо, чтобы Джо отпустил меня с ними, ведь я этого типа уже видела». Один из них сует Митцлеру купюру в 50 баксов, и Митцлер говорит, чтобы я пошла с ними и указала на кого надо. «Ни Митцлер, ни я, и думать не думали, что они собираются тебя подстрелить». В общем, мы садимся в такси, и они везут меня в какой-то гараж, где сажают в «Шевроле». И там я вижу, что у них у всех оружие. Страшно, конечно, но что еще остается делать девушке? Думаю, если бы я что-то сказала, они бы и меня пулей угостили. Мы ехали по боковой улице недалеко от входа в отель «Сэр Фрэнсис Дрейк», когда увидели, что ты забрался в дом Ли Один из этих парней говорит, что по его расчетам ты выйдешь тем же путем, каким вошел, поэтому мы отъехали за угол и стали ждать, а один из них остался, чтобы подать знак, когда ты появишься. Ну вот, он увидел тебя, прибежал к «Шевроле», и они погнались за тобой и начали стрелять. Это все, что я знаю, и хочешь верь, хочешь не верь, но это правда». «Хорошо, сестренка, я тебе верю. Почему бы и нет? Но ты вот что скажи». «Где мне найти этого твоего бойфренда, Митцлера?» «Он тут, неподалеку», — говорит она, «в домишке возле Калифорния-стрит. Я спрашиваю у нее номер этого дома, и она мне называет. «Окей, солнышко, я, пожалуй, прогуляюсь и повидаюсь с твоим приятелем». «Минутку», — говорит она, «хочу тебе кое-что сказать. Может быть, если ты доберешься до дома Митцлера, ты потолкуешь с ним пожестче, а? Развяжешь ему язык, понимаешь?» Вот только мне-то как быть? Ты не думаешь, что те парни и до меня доберутся? Она смотрит на меня жалобно. Они же меня за 24 часа на фарш перекрутят за то, что говорила с тобой. Это тебе урок на будущее, сестренка. Держись хорошей компанией и не связывайся с гангстерами. Но насчет тебя я кое-что придумал. Идем. Плачу по счету, и мы выходим на улицу. Ждем там 2-3 минуты, пока не подъезжает такси. Послушай, детка. Говорю я и смотрю на часы. Уже четверть пятого. Я собираюсь навестить твоего друга, этого Джо Митцлера, и, возможно, ты права, когда думаешь, что эти придурки примутся за тебя, если решат, что это ты проболталась мне. Вот что я предлагаю. Я роюсь в кармане. Достаю трубочку пятидолларовых и даю ей пять купюр. Вот тебе, детка, четвертак. И прими мой совет. «Иди на автобусную остановку, купи хороший билет и уезжай из Сан-Франциско, пока эти парни не начали тебя искать. Думаю, выбраться и продержаться еще немного хватит». «Послушай», — говорит она, — «ну ты просто молодчик. Держу пари, немногие копы решились бы на такое. Ты просто подарок». Я улыбаюсь ей. «Ну да, может, и ангел, но люди этого не знают. Пока, блондиночка». Я сажусь в такси и говорю парню ехать на «Калифорния-стрит». Но когда он сворачивает за угол, останавливаю и говорю ему подождать, пока эта дама не дойдет до конца улицы. А потом, немного погодя, спокойно следовать за ней. Мы на боковой улице, и я вижу блондинку. Вот только топает она не к автобусной остановке. Минуты через две-три дамочка тормозит такси, садится и уезжает. «За этим такси», — говорю я водителю. «И не потеряй его». Мы едем около пяти минут и проезжаем несколько автобусных остановок. Наконец я вижу, как она выходит из такси в конце переулка, неподалеку от Эмбаркадера. Я тоже выхожу, говорю таксисту подождать и иду за ней. Она сворачивает в переулок, идет к какому-то заведению, похожему на китайскую ночлежку, и открывает боковую дверь. Я подтягиваюсь следом, толкаю дверь, не заперта Вхожу. Передо мной темный лестничный пролет. Поднимаюсь и вижу длинный грязный коридор. В конце коридора из-под двери пробивается полоска света. Подхожу, прислушиваюсь. Дамочка разговаривает с каким-то парнем. Я пинком открываю дверь. Комната довольно грязная, в углу раскладушка. На раскладушке лежит здоровенный парень с физиономией, которая выглядит так, словно недавно побывала в контакте с правым катком. Перед ним руки в боки верещит что-то моя блондиночка. Я вхожу, она оборачивается. «Чтоб меня...» «В этом не сомневайся, малышка», — говорю я ей. «Ты же не думала, что я поведусь на твои дешевые штучки, а? Бьюсь об заклад, ты от души посмеялась надо мной, когда я дал тебе 25 баксов, чтобы ты убралась из Сан-Франциско». «Ох, золотцы за кого ты меня принимаешь?» «Нет, ну правда». Я поворачиваюсь к парню на раскладушке. «А это Джон Митцлер, тот самый, который должен сейчас быть на Калифорния-стрит». «Что за чертовщина?» — говорит он. «Кто ты такой, черт возьми, и чего тебе надо?» «Помолчи, ангелочек», — говорю я. «Я подойду к тебе через минуту». Поворачиваюсь к блондинке и протягиваю руку. «Верни мне 25 баксов, ладно? За вычетом расходов на такси». Она морщится, но возвращает двадцатку. «А теперь послушай, крошка», — говорю ей. «Убирайся отсюда. Иди и не останавливайся, потому что завтра утром у всех копов будет твое описание». «И если тебя засекут в Сан-Франциско, прикажу арестовать, ясно?» Она бросает на меня убийственный взгляд и исчезает за дверью. «Я закуриваю сигарету». «Ну, Джо?» Он уже сидит на койке, свесив руки. Глядя на этого парня, я начинаю думать, что тот, кто сказал, что мы произошли от обезьян, должно быть имел в виду Джо». Мало того, что физиономия изуродована, так еще пара на ножевых шрамов на шее, а на груди, там, где расстегнута рубашка, виднеется шрам от пули. Парень, видать, крепок. «Какого черта?» — говорит он. «Ты чего врываешься? Кто ты такой?» «Блондиночка тебе ничего обо мне не рассказывала? Ну тогда послушай. Меня зовут Коушен. Я федеральный агент». И меня очень интересует тот факт, что кое-кто из местных парней расправился с миссис Мореллой Торренсон сегодня вечером, после чего ей разморжили лицо блоком льда, как я думаю, чтобы достать пулю. Так вот, когда я пришел в морг взглянуть на эту дамочку, блондиночка на улице устроила мне смотрины. Позже вечером какие-то парни попытались меня пришить на улице. Блондиночка была с ними, наверное, чтобы навести их на меня. Что ты об этом знаешь, Джо? Он смотрит на меня и улыбается. Когда я сказал, что он похож на обезьяну, я оскорбил обезьяну. Никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное выглядело так, как этот тип. Когда он открывает в ухмылке рот, я вижу почерневшие осколки зубов. «Я ничего не знаю», — говорит он и поднимается. «А если бы и знал, неужели ты думаешь, что я бы тебе напел, а, коп?» «Послушай, Джо», — говорю я, — «ты скажешь, потому что я хочу это знать». «Ну да, она сказала мне, что ты хотел запереть ее в морге, пока она не расколется. Что ж, против женщины прием, может, и хороший. Да только я мертвяков не боюсь». Я подхожу к нему. «Ты не понял, Джо? Вот как обстоят дела. Я отвожу правую руку и бью его правым локтем в челюсть, одновременно опуская запястье. Он падает спиной на койку, но снова садится и смотрит на меня. «Да, поработать придется, — думаю я. — потому что мой удар он, похоже, даже не почувствовал. И вот он сидит, наверное, с минуту, а потом прыгает на меня, опустив голову. Думаю, если бы он меня достал, дул бы вышиб, но он не достал, потому что я видел, чего стоит ждать. И когда он прыгнул, выставил колено. Джо врезается в него носом, и прежде чем он успевает поднять голову, я бью его в челюсть, и он падает. Пока парень лежит, я еще несколько раз бью его головой об пол. Грохот такой, что слышно должно быть на весь квартал. Но он еще не вырубился и даже начинает подниматься. Для верности вытаскиваю люгер и бью Джо рукояткой по башке. Он отключается. Тащу парня на койку. В углу на умывальнике нахожу бутылку с водой. Поливаю ему рожу. Он начинает приходить в себя, открывает глаза и смотрит на меня. Но, увы, послания любви в его глазах я не встречаю. «Послушай, Джо», — говорю я. «Нравится тебе это или нет, но ты все равно заговоришь. Ты сейчас неважно себя чувствуешь, а я не хочу заниматься тобой по-настоящему. В последний раз, когда мне попался действительно крутой парень, который не хотел разговаривать, мне пришлось уговаривать его, зажав зажигалку между его пальцами, прямо у нежной кожи между костяшками. Думаю, это очень больно. Тебя ждет то же самое, если не заговоришь. Я настроен серьезно». «Так что скажешь?» Он с трудом поднимается и откидывает голову на изголовье. Думаю, черепушка у него немножко раскалывается. «Что за чертовщина?» — говорит он. «Я я ничего не знаю об этом деле, кроме того, что оно принесло мне пятьдесят баксов. А за пятьдесят баксов я, как и большинство ребят, готов сделать немало». Он протягивает руку за бутылкой с водой, и я вижу, как он проводит языком по губам. «Думаю, этот парень хочет пить, и я протягиваю ему бутылку». В этот момент он пытается ударить меня ею по голове. Я так и думал, что он попытается что-то такое выкинуть, поэтому бью еще раз, так что во рту ему теперь ничто не мешает. После того, как ему удалось успешно проглотить эти два обломка, мы возвращаемся к делу. Я бы на этом остановился, Джо. Это ты мне говоришь. Последнее, что было. Как я теперь буду есть? Джо начинает говорить. Выясняется, что ему позвонил друг. Друг этот работает в танц-клубе в Чайна-тауне. Он сказал, что блондиночка выполняла работу для его друга, парня по имени Спигла, и что кто-то попросил Спиглу прислать парней, чтобы они хорошенько отделали какого-то типа, похоже, речь обо мне, на которого блондиночка должна указать. Джо было обещано 50 баксов. «Это все, что мне известно», — говорит Джо. «Если бы знал, что меня будут лупить рукояткой по черепу, потребовал бы 75». «Ладно, Джо», — говорю я, — «а где этот Спигла обретается?» Джо объясняет, что Спиглу можно найти в клубе «Две луны» в Чайна-тауне, и что вообще-то Спигла хороший парень, и, наверное, против меня лично он ничего не имеет, но за 200-300 баксов готов найти тех, кто преподаст мне хороший урок. Я достаю пачку сигарет, беру одну себе и протягиваю ему другую. «Послушай, Джо, может это правда, а может и нет, но хочу тебя предупредить». «Ради чистоты эксперимента, как говорят профессора, я собираюсь поверить в твою историю, но прими от меня совет и впредь держись от этого дела подальше, потому что если ты или эта твоя блондинка отчебучите что-то еще, я устрою так, что вам придется несладко И пойми, что вас двоих могут привлечь по обвинению в соучастии в убийстве первой степени». «Мне этого делать не хочется, потому что я считаю вас парой простофиль, которые сваляли дурака, пытаясь заработать пару долларов. Так что просто ведите себя тихо и не мешайте мне». «Окей», — говорит он и потирает макушку. «И с этим бизнесом я завязал». «Ладно, Джо», — говорю я ему. «Думаю, ты умный парень, а раз так, то прямо сейчас ты пойдешь и заберешь свою блондинку. Она наверняка ждет тебя где-нибудь за углом». И у вас с ней будет много неприятностей, если вы останетесь здесь. Парни, которые хотели расправиться со мной сегодня вечером, не особо разборчивы в средствах. Вряд ли они обрадуются, когда узнают о нашем разговоре. Может, назовут тебя стукачом и подарят вам двоим несколько унций раскаленного свинца прямо в то место, где ты перевариваешь свой обед. Понимаешь? Он потягивается и ухмыляется. Думаю, ты прав, незнакомец. Я отправляюсь за шоссе. Мне кажется, в этом городе скоро станет жарко. Окей, Джо. Пока. Я ухожу. Возвращаюсь в отеле поднимаюсь к себе в номер. На моем туалетном столике лежит записка от О'Халлорана, из которой следует. У него тоже есть подвижки. В записке говорится... «Дорогой Лемми, твоя идея связаться с кухаркой Нелли оказалась удачной. Я послал туда полицейского на мотоцикле, чтобы он припугнул эту дамочку, и она рассказала мне кое-что интересное». Та, написанная от руки записка, предположительно от Мореллы, о том, что она вернется не раньше девяти часов, полная чушь. Сегодня утром Морелла уволила кухарку Нелли по той причине, что в будущем собирается готовить сама и будет только нанимать служанку на несколько часов в неделю. Полицейский отвез Нелли на виллу Розалита, чтобы она огляделась и сказала, что не так и все ли на месте. По словам Нелли, ничего не изменилось. Вся одежда Мореллы на месте, ничего не пропало, целы даже шляпки и перчатки. Нелли знает все об одежде хозяйки. По-моему, это выглядит довольно странно. Похоже, Морелла не собиралась отлучаться и намеревалась быть на вилле, чтобы встретиться с тобой. Смахивает на то, что дамочку похитили, так что работай. Пока, Терри. Я принимаю душ и начинаю разбираться. Выкуриваю сигарету и обдумываю кое-какие идеи. Вот как они выглядят. 1. Морелла ждет встречи со мной, когда ей звонит кто-то из соседей. Это ложный звонок, сделанный с целью убрать ее с виллы, когда я приеду. 2. Я приезжаю на виллу, осматриваюсь и уезжаю. Беронис Ли Сэм приезжает и ждет. Она ждет, потому что знает о подстроенном телефонном звонке она видела как я выходила из дома и смотрит мне вслед она знает что марла вернется три марелла возвращается берэнисс говорит что им нужно подняться наверх и поговорить поднимаясь по лестнице она снимает телефонную трубку с рычага поэтому никто не может связаться с домом пока она там четыре марелла выкладывает то что ей стало известно и берэнис видит что она знает слишком много о том или ином предмете пять Кто-то, возможно, Беронис, хватает мареллу сажает ее в машину, мчится в Сан-Франциско и стреляет в нее. Тело сбрасывают в гавань. Шесть. Они вспоминают о пули и разыгрывают спектакль со льдом. Семь. Они понимают, что где-то допустили ошибку и пытаются вычеркнуть меня. Думаю, они бы не трогали меня, если бы не думали, что я знаю что-то, чего я не знаю. Восемь. История о том, что эти парни следили за мной от отеля сэр Фрэнсис Дрейк до дома Ли Сэма, полная чушь. Если бы блондинка говорила правду, она бы сказала, что они сначала проследили за мной до дома Торренсона, а затем до дома Ли Сэма. Она не сказала этого, потому что они не знали, что я был у Торренсона, они знали, потому что тогда они за мной не следили. 9. Они не следили за мной, пока я не пришел к Ли Сэму. Потом кто-то в доме Лисэма увидел меня там и позвонил бандитам. Те подъехали и держались поблизости, пока я не вышел. 10. Похоже, мне нужно найти связь между Спиглой, который ответственен за попытку избавиться от меня, и Лисэмом, или Беронис, потому что кто-то из этого дома звонил стрелкам с машиной. 11. Похоже, очень глубокий и очень красивый ручей и впрямь очень глубок. Надо бы еще разок поговорить с этой дамой.